помехи в пути. Итак, когда же роботы смогут наконец-то догнать и перегнать человека по интеллекту? Конечно, никто этого не знает, но предсказаний много. Большинство из них основано на предположении, что в ближайшее десятилетие закон Мура будет продолжать действовать. Однако закон Мура вовсе не закон. Более того, Он, по существу, нарушает фундаментальный закон природы и противоречит квантовой теории. Закон Мура, как таковой, не может действовать вечно. Уже сегодня мы видим замедление развития. К концу этого, или, может быть, следующего десятилетия, процесс, возможно, полностью затормозится, и последствия этого, особенно для Кремниевой долины, могут оказаться весьма печальными. Суть проблемы проста. В настоящий момент вы можете разместить сотни миллионов кремниевых транзисторов на кристалле размером с ноготь. Но для плотности упаковки элементов существует конкретный предел. Сегодня самый тонкий слой кремния на микросхеме Pentium составляет примерно 20 атомов в толщину. К 2020 году толщина такого слоя может уменьшиться до 5 атомов. Но тогда вступит в действие принцип неопределенности Гейзенберга. Вы не сумеете определить в точности, где находится электрон, и он сможет потихоньку просочиться, уйти из проводящего слоя. Приложение, где мы обсуждаем квантовую теорию и принцип неопределенности Расскажет об этом подробнее, и в микросхеме произойдет короткое замыкание. К тому же такая микросхема будет выделять тепла достаточно много, чтобы поджарить яичницу. Утечки и тепло со временем непременно положат конец действию закона Мура. Необходима будет замена. Если размещение транзисторов на плоской подложке подходит к пределу в смысле компьютерной мощности, то Intel ставит миллиарды долларов на то, что микросхемы вскоре захватят третье измерение и станут объемными. Время покажет, оправдаются ли их надежды. Одна из серьезнейших проблем объемных микросхем состоит в том, что выделение тепла стремительно растет с толщиной чипа. Microsoft рассматривает другие возможности, такие как увеличение площади микросхемы с параллельной обработкой данных. Один из вариантов- расположить чипы горизонтально в ряд. Затем нужно будет разбить решаемую проблему программным путем на части, решить каждую часть отдельно на небольшом чипе и в конце вновь собрать информацию. Однако это не так просто. Возможности программного обеспечения растут куда медленнее, чем та экспонента, о которой мы привыкли говорить в связи с законом Мура. Подобные меры могут продлить действие закона Мура на несколько лет. Но со временем все это неминуемо закончится. Квантовая теория возьмет верх. Это означает, что физики уже экспериментируют с широким спектром альтернатив призванных прийти на смену эре кремния. Это могут оказаться квантовые или молекулярные, оптические или нанокомпьютеры, ДНК-компьютеры и тому подобное. Однако пока ни одна из этих технологий не доведена до реального воплощения.